Далеко-далеко от этих мест имелось еще одно существо, испытывающее чувство необычайного счастья. После встречи с Махоуни, сэр Эко очень много работал. В то время как его ассистенты корпели на легальных направлениях, древних и современных, он осторожно закинул удочку, согласно предложению Стэна, о том, что необходимо создать беспристрастный трибунал для допроса тайных советников по поводу убийства Вечного Императора. Конечно, такой вопрос не мог прозвучать прямо. Однако, работая с узким кругом систем и организаций, где гарантировалось отсутствие утечки даже намека на информацию о его нелояльности, сэр Эку чувствовал, что бродит где-то на удаление от своей цели. Он знал, что если организация такого трибунала объявлена, должны быть лица, которых он сможет убедить присоединиться к акции. Это наверняка очень трудно. Но отнюдь не невозможно. Однако, прежде чем начинать подобные переговоры, Монаби нуждался в законном базисе для такого органа. Иначе все дело становилось бессмысленным. И сэр Эку нашел нужный прецедент. Как он и предполагал, ответ пришел из времени первых дней империи. Это было тысячелетия назад, так давно, что большинство из того, что называлось сегодня империей, не существовало. Места... Ныне густонаселенные, считающиеся самым центром, тогда были дикими пограничными районами, где и не ночевали законный порядок. Могло пройти лет шесть, а то и больше, прежде чем в такой район прибывал имперский выездной судья, чтобы разрешить местный конфликт. Вечный император отлично знал, что нельзя откладывать решение ситуации до момента, когда нарыв созреет. Поэтому он стимулировал создание местных магистерских советов, уполномоченных решать практически все гражданские проблемы. Решение такого совета могло быть опротестовано в апелляции региональному имперскому губернатору, но срок слушания ее был столь чудовищен, что мало кто пользовался этой возможностью. В случаях серьезных, угрожающих жизни преступлений, император был много более осторожен. Сэр Эко читал его опасения между строк. Тюрьмы и казни легко становились инструментом мести. Не похоже, что император сильно беспокоился о моральной стороне дела. Просто он не хотел, чтобы нераскрытые преступления вели ко все большей нестабильности, кровавой вражде и распространению войн. По этой причине магистерские советы были ограничены в своих полномочиях. Если перед советом представал подозреваемый в серьезном насильственном преступлении, совет лишь уточнял, имело ли дело преступление на самом деле, квалифицировал его и определял, ответственно ли лицо, представшее перед Советом за это преступление. Для получения доказательств Магистерский Совет был уполномочен вызывать свидетелей, в том числе силой, если необходимо арестовывать подозреваемых и подвергать репрессиям тех, кто противодействует следствию. А если преступник считался особо опасным, Совет имел право задерживать его в тюрьме до тех пор, пока не пребывал имперский судья для рассмотрения дела. Система работала настолько хорошо, что император поддерживал ее существование много сотен лет. Посему сэр Экул имел миллионы прецедентов, на которые мог опереться. Законодательный инструмент он нашел. Единственное, в чем он теперь нуждался, это судьи.